Глава 19 Лучшая подруга. Алана. Прошёл почти месяц беззаботной жизни. Марк больше не появлялся, но ощущение тревоги, что он выследит моё новое убежище, не покидало меня. В университете я с головой окунулась в изучение предметов, завела новые интересные знакомства, а дома наслаждалась покоем и тишиной. Иногда после пар встречалась с ребятами. И мы проводили время в каком-нибудь кафе, где они с интересом выслушивали мою тираду впечатлений от учёбы. Я чувствовала себя живой рядом с ними, и каждого воспринимала по-особенному. С Джессикой после последнего откровенного разговора мы очень сильно сблизились, и теперь я отношусь к ней как к сестре. Алекс стал для меня рыцарем, который постоянно приходит на помощь, и о таком друге я даже не могла мечтать. Что касается Майка, то тут всё было намного сложнее. Его взгляд вызывал мурашки по коже, голос будоражил. А случайные прикосновения не вызывали ни паники, ни страха. Хотелось находиться рядом с ним постоянно, но иногда его поведение пугало. А точнее, наглость, которую он себе позволял по отношению ко мне. Но и я была не промах, за последний месяц научилась даже дерзить. Как говорится, скажи мне, кто твой друг. Однажды он встретил меня после занятий и предложил прогуляться под тёплыми лучами солнца. Ничего необычного, если не учитывать слишком спокойный настрой Майка, от которого не чувствовалось никакого напряжения. Ситуация, произошедшая в тот день на территории кампуса, вызывала приятные воспоминания, несмотря на то, что я снова пострадала. «Куда прёшь, придурок?» — выкрикнул Майк со всей злостью вслед удаляющемуся велосипедисту. Тот остановился и хотел извиниться за то, что чуть не шиб меня на большой скорости. Но Майк всем своим видом показал ему, чтобы он не смел даже приблизиться. Крепко сжимая меня в объятиях, Майк не мог отдышаться, ведь всё произошло молниеносно, когда он спас меня за секунду от столкновения. Сделав неуверенный шаг в сторону, я ощутила резкую боль в щиколотке. Похоже, кто-то умудрился растянуть связки. И кто же ещё может быть таким хроническим неудачником, если не я?» Майк, услышав, как я зашипела от боли, молча взял меня на руки и усадил на ближайшую лавочку. Сняв обувь с ноги, он оглядел пульсирующую болью лодыжку. «Прогулялись, твою мать!» Прошептал Майк, затем поднял взгляд. «У меня в машине есть аптечка, тебе нужно срочно приложить холод». Комичность ситуации и его серьёзный тон разбавили неловкий момент. Я не знала, почему, но меня разобрал смех. Вспомнилась наша вторая встреча, когда мне хотелось провалиться сквозь землю. Посчитав, что это последствия шока, Майк молчаливо ждал, когда я успокоюсь. Я сделала глубокий выдох, и он спросил, всё ли со мной нормально. «А после оказания медицинской помощи ты не скажешь мне? Проваливай куда хочешь!» «Прекрасная память, мисс Мур!» Его лицо озарила обворожительная улыбка. «Но, боюсь, ты и шагу без меня не сделаешь». Майк снова взял меня на руки и понёс к своей машине, где мы провели некоторое время, прикладывая к моей щеколотке сухой лёд. Закончив манипуляции, Майк предложил отвести меня домой. «Не стоит. Я была не готова открыть своё временное жильё. У меня ещё дополнительное занятие через час, поэтому вернусь обратно в универ». «И как ты доберёшься потом? У меня не получится забрать тебя». «Через несколько часов улечу с отцом решать вопросы бизнеса». «Майк, ты вообще на лекции ходишь? Как тебя ещё не отчислили?» Ответом мне послужила лишь его ухмылка одним уголком рта. Он снова исчез на неделю по семейным делам. Всё время, когда мы были вместе, Майк пытался поговорить со мной. Но каждый раз возникали обстоятельства, препятствующие этому. Хотя мне и самой стоило извиниться за свои слова. О моём новом жилье Джесс, как и обещала, никому не рассказала, и я была благодарна за это. Однако, рано или поздно, придётся сообщить о нём друзьям. Родители, узнав о появлении Марка, собирались забрать меня обратно в Нью-Йорк. И мне пришлось приложить немало усилий, чтобы убедить их в том, что всё в порядке. Учебный день подошёл к концу, и я вышла из университета, чтобы отправиться домой. Однако меня окликнула Джессика. «Лана, привет!» Её голос был встревожен. Подозрительно оглядываясь по сторонам, Джесс схватила меня за локоть и потащила к парковке. Лишь тогда, когда мы сели в её машину, я потрясённо произнесла. «И тебе привет! Что случилось? Ты от кого-то скрываешься? С Алексом поссорилась?» Джессика нервно сканировала взглядом каждый уголок улицы, затем включила зажигание и выехала с территории кампуса, так ничего и не ответив. «Мы ехали в полной тишине» и я не рискнула нарушить её, дав возможность Джесс объясниться самой. Остановившись на какой-то безлюдной улочке, она заглушила мотор и уставилась на меня, молча изучая лицо. Если бы я не знала этого ангела в женском обличии, то подумала бы, что меня намереваются убить. «Прости», — вздохнула подруга. «У меня сегодня весь день такое чувство, что за мной кто-то следит». «Интересно». Я с этим чувством живу с тех пор, как выписалась из больницы. «Алана, нам надо поговорить. Поехали в кафе. Перекусим заодно». «Лучше ко мне. Я сама что-нибудь приготовлю». По дороге мы заехали в Маркет Баскет, и я набрала целую корзину продуктов для задуманного блюда. Но внезапно к моим товарам прибавились и деликатесы из морепродуктов. Я озадаченно перевела взгляд на подругу, ожидая хоть что-то услышать. «Не смотри так», — отмахнулась Джесс. Паэлья с морепродуктами просто изумительно. У меня на них нет денег, поэтому положи туда, откуда взяла. У тебя нет, у меня есть. Какая разница, поехали домой уже. Спорить с ней было бесполезно, и в итоге, повинуясь, я поплелась за ней на кассу. Войдя в мою уютную квартирку, Джесс никак не могла поверить, что кто-то сдал её практически даром. Однако выяснить, кто этот добродетель, ей так и не удалось. Паэлью достаточно легко приготовить поэтому, быстро управившись на кухне, мы плотно пообедали и уселись отдыхать у камина. «У меня есть информация о Марке, и думаю, ты обязана знать о ней». «Но я не уверена, что хочу этого». Волна неприязни окатила меня от макушки до пяток. «Боюсь, ваши встречи неизбежны, ведь он живёт и учится в Кембридже, совсем рядом. И, кстати, его университет находится относительно недалеко от твоей медицинской школы. Такое ощущение, будто всё подстроено». «Ему не могло быть известно, что я поступлю в Гарвард. У родителей бы не хватило денег оплатить обучение. И даже Марк не мог предугадать, что они возьмут кредит ради осуществления моей мечты». «Ты позволишь задать вопрос?» После утвердительного кивка Джесс продолжила. «Почему он на свободе?» «Почему ты не написала заявление в полицию?» «Мы прошли через ад из-за семейки Вуд. Сначала они пытались подкупить нас, но мои родители оказались выше этого». Тогда им удалось обойти закон, и, несмотря на все доказательства, Марк получил лишь условный срок. Я выдержала паузу, ёрзая на месте. Мне кое-что не давало покоя, и хотелось раз и навсегда это прояснить. Можно встречный вопрос? Конечно. Ты можешь спрашивать меня абсолютно обо всём. Откуда вы с Алексом знаете Марка? Майк тоже с ним знаком. Мы все общаемся с детства. Расстояние не играет никакой роли, если твои родители — деловые партнёры. «Семейные торжества, светские приёмы, да и вообще любые мероприятия, мы все обязаны были присутствовать. Да и его кузина входит в круг нашей элитной тусовки». Джесс тяжело вздохнула, глядя перед собой. «Взрослые дружат, а дети враждуют. Забавно, не правда ли?» «Стоп, что? У Марка есть сестра?» «Я опешила от неожиданной новости». «Да, ты не знала?» Удивилась Джесс и уставилась на меня так, будто впервые увидела». «Но они из разных городов. Эмиранда на год его старше. Вы же были в отношениях с ним. Как ты могла не знать?» «Я ничего о нём не знала. Вообще. Он либо игнорировал мои вопросы, либо отвечал расплывчато. Потом я перестала о чём-либо интересоваться в его жизни. Я не могла говорить о нём спокойно. Тревога набирала обороты, и мне нужно было срочно успокоиться. Сходив за тетрадкой ручкой, я вернулась обратно к камину» открыла чистую страницу и загадав цифру, стала записывать в столбик числа от 1 до 9 и продолжала писать до тех пор, пока мысленно не дала себе команду стоп. Расскажи о своей специальности. Интересно, почему именно эту профессию выбрала молодая и красивая девушка, задавая вопрос, не отвлекаясь от занятия. Джессика начала свой рассказ, опираясь на события своего детства. Однако она никак не могла оторваться от моего занятия и внимательно следила. Закончив записывать цифры в ряд, я стала вычеркивать парные, составляющие в сумме число 10. Джесс не отвлекала меня, даже тогда, когда закончила своё повествование, и терпеливо ждала, когда я закончу. Первый столбик, второй, третий, и так до тех пор, пока не остались числа, с которыми уже ничего не сделать. Вздохнув, я поджала губы и положила ручку. Но всё же мне стало легче, и чувство тревоги ушло. Поделишься? Даже не поднимая глаз, я чувствовала, как Джессика прожигает меня любопытным взглядом. Этот метод помогает мне справиться с эмоциями, когда не выходит переключиться на дыхание. Я просто забываюсь, прости. Не хотела, чтобы ты чувствовала себя лишней в этот момент. Лана, у меня есть знакомый в бостонском кризисном центре, B.A.R.C.C. Это главный центр помощи пережившим насилие во всей Новой Англии. «К сожалению, на тот момент ты находилась в Нью-Йорке, но я смогу оказать содействие сейчас. Даже года не прошло, и я понимаю твою реакцию на Марка. Но самой справиться с этим очень сложно, хоть ты и находишься на стадии исцеления. Я боюсь, что, сделав шаг вперёд, ты отступишь два назад». Всё было нормально, до встречи с ним. Я надеялась, что смогла побороть страхи. Но теперь вернулись кошмары, чувство постоянной тревоги и беспомощности, когда я нахожусь одна. Но сейчас я чувствую всё уже не так остро, как, например, весной. Я почему-то не могла поднять глаза и по-прежнему разглядывала лежащую рядом ручку. Наверняка ты много статей перечитала про посттравматическое стрессовое расстройство. И я больше чем уверена, что ты знаешь о таком синдроме, как травма сексуального насилия, и через какие стадии проходит жертва. Знаю, мы обсуждали их с доктором Спенс. Так вот, некоторые моменты поведения второй стадии иногда могут возникать снова, но всё реже и с меньшей интенсивностью». Джесс задумалась, но после недолгого молчания тихо спросила. «Можешь рассказать, как проходили твои сеансы с психологом? Какая встреча запомнилась больше всего?» Я поджала губы, раздумывая над вопросами Джессики. «Какой же был самый сложный, но в то же время переломный момент для меня?» Наверное, тот, когда я открыла крышку потаённого ящика с тяжеленным грузом и выплеснула эмоции в пустоту. Это произошло не сразу. Доктору Спенс пришлось долго меня подготавливать к этому шагу. Самой запоминающейся встречей была та, где я наконец-таки смогла выплакаться чужому человеку. Алана, позвольте мне немного рассказать о третьей стадии синдрома изнасилования, к которой мы стремимся. Исцеление. Травмы, полученные в результате насилия, начнут исцеляться лишь тогда, когда кто-то будет слушать вашу историю. Я знаю, вы не хотите этого делать, ведь это довольно болезненные воспоминания, и я принимаю вашу категоричную реакцию. Мне было страшно возвращаться мысленно в тот день. Мне было страшно вспоминать, какой ужас я испытала в тот вечер. Мне было страшно снова пережить те эмоции, что подобны смерти. Мне просто было страшно. Алана Любая травма требует трёх вещей. Во-первых, это разговор. Во-вторых, слёзы. И в-третьих, время. Вы не сможете оправиться от травмы, если не расскажете о проблеме и о чувствах, что поселились внутри. Лучше от молчания не станет. Вы останетесь застрявшей в прошлом или останетесь под контролем травмы. Вы будете тратить колоссальное количество энергии на то, чтобы сделать что-то новое. А она будет исчезать, потому что травма контролирует ваш сон отношения с другими людьми и всё остальное. «Проговорите ситуацию, выплесните эмоции наружу, а я стану той, кто выслушает, той, кто поддержит и будет рядом». Слова застревали на грани воображения, не позволяя произнести ни звука. Много раз собиралась с мыслями, но каждое начало сопровождалось рвотным позывом. От нервного напряжения я сдирала до крови заусенца на пальцах и обкусывала губы абсолютно не чувствуя при этом боли. Но однажды передо мной на столе появилось несколько картинок. Каждое изображение состояло из жирной большой точки у основания и сплошной линии, которая непрерывно извивалась на листе бумаги, заплетаясь в замысловатый рисунок. Это было подобие головоломки для детей на внимательность, но я никак не могла понять, как это сможет помочь мне. «Алана, я понимаю, первый шаг самый сложный» но мы к нему подготовимся. Необходимо время, чтобы подобрать нужные слова, набраться смелости и произнести их. Данная методика называется «двойное внимание». Вы мысленно проводите точку первого рисунка по лабиринту, затем переходите к другому изображению. На каждый этап отведено по 15 секунд. Я буду сообщать об окончании времени, чтобы вы смогли приступить к следующему лабиринту. Не зацикливайтесь на том, если точка не дошла до финиша. Задача метода в другом. Разговаривайте со мной, пока выполняете упражнения, о чём угодно. О погоде, о ваших наблюдениях на улице, о сновидениях. Вы сами удивитесь, как со временем станет легче излагать информацию. Доктор Спенс не торопила меня, а я каждый сеанс пыталась переступить через образовавшийся барьер, но безуспешно. Лишь спустя какое-то время я добилась трещины в кирпичной стене сознания, начав внезапно проговаривать то, что было на душе, вместо пустой болтовни. Сегодня, когда я шла на сеанс, стала случайным свидетелем ссоры одной пары. Возможно, они были старшеклассниками, как и я. Девушка эмоционально жестикулировала и громко высказывалась о том, как ей надоело безразличие парня. «Переходите к следующему рисунку». А он лишь отмахнулся от неё. Постоянно пялись в экран телефона. Мне стало так обидно за девушку. Впервые я ощутила волну гнева, окатившую меня. Хотелось вырвать мобильник из его рук и разбить об пол, вызвав недоумение в его надменных... «Переходите к следующему рисунку». «Глазах. Мне хотелось, чтобы ему было больно, так же больно, как мне». «Почему? Почему ты так поступил?» «Что я сделала не так, вызвав такое безразличие по отношению ко мне?» «Где переступила запретный порог? За что ты наказал меня?» «Переходите к следующему рисунку». «Ты не будешь управлять моей жизнью, Марк. Я смогу рассказать о тебе и о том ущербе, что ты причинил мне. Я больше не могу держать эти чувства внутри. Я не принадлежу тебе и не позволю больше владеть мной». Из воспоминаний меня вывел громкий стук стакана о стеклянную поверхность журнального столика. Я перевела взгляд на Джессику и непроизвольно потянулась пальцами к запястью, прощупав собственный зашкаливающий пульс. «Как ты себя чувствуешь?» С тревожностью спросила Джесс. «Будто марафон пробежала. Что случилось?» Приложив ладони к лицу, поняла, что плакала. Щеки были мокрыми и горячими. «Ты словно выпадала из реальности», — заключила Джесс. «Закончила на том, что смогла преодолеть себя и замерла». «Если тяжело вспоминать, я не настаиваю, Алана». «Всё нормально. Я даже не поняла, что произошло. Но я хочу продолжить». «Ты уверена?» После утвердительного кивка она продолжила. «Тогда мне интересно узнать, как ты воспринимаешь слово «нет», когда слышишь или произносишь его». «Сейчас оно для меня лишь отрицание, не вызывающее никаких эмоций. В прошлом было иначе». «Марк, нет, прошу, не надо, нет! Не трогай меня! Нет!» Пора принять тот факт, что это произошло. Не подходите ко мне, не прикасайтесь. Мама, мамочка, помоги. Нет. Я прошла тяжёлый путь реабилитации в больнице. Алана, вам необходимо с помощью крика и всем телом сказать «нет», не пускай меня за эту черту на свою сторону. Делайте всё возможное, но произнесите «нет» минимум раз десять, а то и пятнадцать. Доктор Спенс, я буду до конца жизни благодарить вас за наши встречи. «Джесс». Я замолчала, взвешивая своё решение. Сомнения в который раз терзали меня. Но мне захотелось полностью обнажить свою душу, зная, что она всегда поддержит и успокоит. «Хочу рассказать тебе обо всём, только умоляю, не говори ничего ребятам. Они не должны знать, что произошло». «Алана». Она поспешила успокоить меня. «Только тебе решать, кому и когда открыться. Но хочу предостеречь». «Избегая тусовок, на которые тебя со стопроцентной вероятностью потащит Майк, или отказываясь от прогулок, ты можешь вызвать подозрения и ряд вопросов». «А про твою реакцию на Марка я вообще молчу, ведь он не упустит шанса встретиться ещё раз». «Что мне делать?» — шёпотом произнесла я на выдохе, понимая всю обречённость ситуации. «Бороться со страхами и научиться смотреть в глаза своему кошмару». «Жить в постоянном ужасе, оборачиваясь на каждый шорох, хуже ада». «Столкновений с Марком не избежать. Ты должна прекрасно понимать это, будь то вечеринка или простой выход из здания университета, где он спокойно может поджидать тебя». «Буду стараться, держать себя в руках, насколько смогу. Но прошу тебя, будь рядом». Я кинула взволнованный взгляд на Джесс, но она лишь молча села поближе. «Обещаю». Джессика крепко обняла меня, а я мысленно поставила невидимую печать, скрепляющую нашу дружбу, раз навсегда. Я погружала её в своё прошлое и изливала душу, а она молча слушала, даря тепло своей молчаливой поддержки. В компании Джесс время пролетело незаметно. Вроде бы только недавно зашли в квартиру, а за окном уже поздний вечер. Алекс оборвал телефон Джессики, уговаривая забрать её, заодно выяснить, где я теперь живу. На всё оказалось тщетно. Сегодня был тяжёлый день, и хорошо, что завтра выходной. Приняв душ и переодевшись в домашний топ и короткие шорты, я сделала пару бутербродов и включила испанский сериал «Чёрная лагуна», который не могла досмотреть ещё со школьных времён. Неожиданно прогремел стук в дверь, который не на шутку напугал меня. Гостей я не ждала, тем более так поздно. Подойдя к двери и не решаясь открыть её, я стояла и ждала. Чего ждала, я не знала. «А если это Марк? Господи, куда бежать тогда?» Пока думала и кусала ногти, стук повторился, но на этот раз ещё более настойчиво.